Вазы подъехали к тому подъезду, в котором Швейк сложил свою добычу. Солдаты и студенты, сопровождавшие вазы, притащили лестницы и забрались вверх на солому, где были сложены доски. На них они стали устанавливать полевое орудие. Сегодня ехать несу в барак, а завтра на базар, подумал Швейк и принялся считать. 40 пар по 10 рублей это будет 400 рублей. Товарищ, ты что тут делаешь? просило в это время какой-то студент, забежавший в подъезд и заметивший Швейка, и прежде чем Швейк успел ему что-либо ответить, он воскликнул: "А где ты набрал столько полицейских брюк?" "Это городовые мне надавали с баррикады, чтобы я их продал на базаре", объяснил Швейк, а студент нахмурившись строго сказал: "А ну-ка, давай-ка их нам на воз, а то вечером холодно будет". Итак, Швейк, не зная сам каким образом учитился на вазу, и начал таскать туда балки и доски, В то время, как полевое орудие с воза стреляло в баррикадам. Так продолжалось до сумерек, без всякого видимого результата. И только когда стемнело, революционеры подвезли два 8-сантиметровых орудия и, оточив одну фуру с соломой назад, поставили их позади балок. Вскоре орудие заставили баррикаду замолчать. После дальнейших выстрелов на баррикаде в темноте затрепетали на шесте читок кальсоны, заменившей белый флаг. Ну, пойдёмте арестовывать городовых, сказал студент, командовавший отрядом, и осматриваясь вокруг, остановился взглядом на Швейке, лежавшем на куче синих брюк. Товарищ, пойди сюда. Ты за кого, за царя или за революцию? Я за революцию, ответил Швейк. Раньше я был за своего царя, но когда он умер, я за революцию. Раз нет Франца Иосифа, пусть не будет и Николая, хорошо улыбнулся студент. Ну, возьми ружьё и смотри, чтобы здесь никто ничего не зажёг. И пока солдаты отводили сдавшихся в плен городовых, дрожавших от ночного мороза, Швейк сидел на своей военной добыче и философствовал: "Но «Ну, теперь войны конца не будет. Теперь будем воевать до конца света". Рано утром население двинулось осматривать поле битвы, происходившей ночью. Народ шёл толпами, чтобы посмотреть обе баррикады. На одной из них печально висели разорванные и запачканные кальсоны, а на другой развевался огромный красный флаг. И рабочие и солдаты, глядя на эти два символа, восторженно кричали: "Да здравствует революция!" Баррикады все построились в ряды, процессии двинулись по всему городу. В чистый свежий воздух полетели песни свободы: "Вставай, на воров, на собак, на богатых, да на зло вампира царя! Бей воров, палачей проклятых, да взойдёт лучшей жизни заря!" Этот марш перемежался с интернационалом, который пели студенты и рабочие. Затем, когда процессия заворачивала с улицы на площадь, на баррикаде раздался страшный крик. Раздался выстрел: "На Руси царь разорван на куски. Кто захочет царём быть, должен нюхать динамит. Это бравый солдат Швейк пел песни под красным знаменем, складывая наследство старого мира брюки городовых, чтобы через некоторое время продать их на базаре".